Глава двадцать Катя. Я была готова к любому повороту событий. Заявление по собственному желанию я написала, как только приехала на работу. Положила листок на край стола. Если Горский опять начнет склонять меня к сексу, то уйду и на зарплату не посмотрю. Ради денег я готова пахать, как проклятая» не обращать внимания на заскоки начальства, но трахаться с шефом, чтобы не потерять хорошее место. Уж увольте. Однако Горский вел себя так, будто ничего не произошло. Может, он перепил в ресторане, а когда протрезвел, напрочь обо всем забыл? Но когда он вызвал меня к себе, я поняла. Не забыл. Сейчас начнет меня отчитывать. Или его все скажут «увольняться». А если он набросится на меня и сделает то, что обещал на корпоративе?» От этой мысли меня обдало жаром. Внизу живота скрутился тугой узел. Какие-то реакции у меня ненормальные. Если так и дальше пойдет, то скоро придется мне распаковывать Ленкины подарки. «В любом случае, это все неправильно». Горский почему-то считает меня легкомысленной и доступной. И я уже сама начинаю соответствовать его представлениям. Я ведь никогда не была внушаемой. Но, как пишут во всяких статьях с претензией на психологию, если постоянно твердить человеку, что он баран, то он рано или поздно заблеет. А я скоро начну спать и видеть, как бы очутиться в объятиях своего больного на голову босса. «Однако ни одна из моих теорий не подтвердилась. Горский выдал такое, чего я и предположить не могла». «На миг мне показалось, что у Виктора Степановича существует какая-то параллельная реальность, где на корпоративе я набрасываюсь на него и требую немедленно уединиться в сортире». «Сначала у меня чуть глаза не полезли на лоб от удивления». Но потом я взяла себя в руки и отреагировала на его замечание так, как и пристала умному сотруднику. Согласилась со всеми его претензиями и пообещала больше так не делать. Радовала одно – Горский не собирался меня домогаться. Раз уж сам назвал такое поведение недопустимым на рабочем месте. «Можно выдыхать и работать дальше». Январь мы отработали спокойно, а в начале февраля случилось ЧП. Ближе к обеду позвонили из садика и сказали, что отключили отопление, поэтому всех родителей настоятельно просят в ближайший час забрать своих детей по домам. Я тут же позвонила маме, но, как оказалось, мама с дядей Герой уехали в область к родственникам на какое-то семейное торжество и планировали вернуться вечером». «Что же делать? Что же делать?» – причитала мама. «Автобус отсюда только в полчетвертого отходит. Данечка же там замерзнет. Может такси вызвать?» «Мам, во-первых, это будет очень дорого. А во-вторых, вам добираться не меньше двух часов». «А тебя твой Цербер отпустит?» Отпустят, – ответила маме, хотя не была уверена ни на грамм. «Мне нужно было успокоить ее, иначе она и сама изведется, и дядя Гере плешь проест». «В принципе, Даньку я забрать успею. Для подстраховки скажу Горскому, что после обеда собираюсь заехать в пару мест по работе». «Только куда потом Даньку деть?» «Не могу же я его сюда привести, иначе мой биг-босс даст мне команду на вылет из его фирмы». «Позвоню Ленке. Попрошу ее побыть с Данькой. Ленка никогда не откажет». Определившись с тем, как решу проблему, я постучала в дверь кабинета шефа. «Войдите!» – раздался его густой голос. «Виктор Степанович, мне нужно забрать буклеты по серебряным прудам из типографии. Я могу это сделать сейчас». Скоро обед, я перекушу там, в какой-нибудь кафешке, и к концу перерыва успею вернуться. Так получится сэкономить время. На самом деле, буклеты я забрала еще вчера по пути домой, и теперь они спокойно лежали в ящике моего рабочего стола. Хорошо, что я об этом Горскому рассказать забыла. «Идите, Катя, идите, но не задерживайтесь. После обеда вы мне нужны». Дело было сделано. По пути к выходу из здания я успела вызвать такси. Машину подали быстро. Пока все складывалось просто замечательно. Устроившись в салоне такси, я набрала Ленку. «Привет, ты же дома сегодня?» Я знала Ленкин график. Она мне его скидывала, посчитав, что эта информация может мне когда-нибудь пригодиться. «Нет, на работе. Пошу, как папа Карло». «Пилю, строгаю, крашу. «У тебя же выходной». «Ты чего, подруга? 14 февраля на носу. Все хотят красивые ноготочки». «Я без выходных. Еще и на два часа дольше остаюсь». «А у тебя что-то случилось?» «Даньку надо куда-то пристроить. Мама не в городе, а в саду проблемы с отоплением». «Фигово, но ко мне никаких вариантов». Я просто не смогу работать и следить за ним. Сама понимаешь, салон красоты не самая безопасная зона для ребенка. Ладно, попробую что-нибудь придумать. Расстроенно вздохнула я. Когда мы подъехали к воротам садика, я попросила таксиста подождать нас пять минут. Хотя собрать Даньку – это целая история, которая пятью минутами не обойдется. «Там пять обещанных, выльется в двадцать пять реальных!» К моей радости воспитательница и полностью одетый Данька мялись на крыльце. Воспитательница, к слову, выглядела не очень довольной. «Ваш последний!» — предъявила она. «Всех давно разобрали!» Я и так сорвалась с работы, как только узнала. «Все срывались!» Мы тут едва не замерзли из-за вас. У меня не было ни времени, ни желания доказывать ей, что не обязательно было ждать родителей на улице. Таксист мог в любой момент психануть и уехать, поэтому я оставила ее реплику без ответа. Схватила Даню за руку и потащила в сторону калитки Давай поиграем в игру, кто быстрее дойдет до выхода. Предложила я, чтобы хоть как-то ускорить цинишку, переваливающегося как медвежонок в дутом комбинезоне. «А плейс какой?» «Хороший. Я не стала ничего придумывать. Не до того было». «Ну ладно», — согласился он. «Скорость, конечно, не слишком прибавилась, но он хотя бы перестал оттягивать мою руку назад и плестись, как улитка, которая не собирается куда-то ползти». Теперь это была все та же улитка, только замотивированная на движение вперед. Таксист оказался понимающим. Он все же нас дождался и даже ничем не упрекнул. Данька обрадовался, что не надо ехать на маршрутке. Он приставал с пересказом событий сегодняшнего дня к водителю. Потом вспомнил про приз. Мама, я же выиграл. А Плис, плис, когда? А приз я тебе дам после того, как мы сыграем в одну хорошую игру. Будем играть в разведчиков. Прям как папа. Угу, подтвердила я. Мы сейчас проберемся на одну очень важную базу. И твоей целью будет не попасться никому на глаза, особенно их боссу. Он очень злой. Понял? Понял ответственно и серьезно заявил он.